Прятав фотоаппарат, профессор зажег новую голубую сигарету. Внезапно в нем произошла перемена. Он нагнулся вперед и вперил в художника пронзительный взгляд, будто психиатр или гипнотизер. Господин Пирелли, я хочу сделать вам совершенно конфиденциальное предложение. Вы можете рассчитывать на абсолютную тайну с нашей стороны. Я не вижу в этом необходимости. Видите ли, я убежден, что корона не скатилась в пучину, как вы рассказывали чиновникам и газетчикам. Ваши слова о том, что вы не отдали бы находку жадной полиции, о, как я понимаю, вас свидетельствуют о некой возможности... Если эта возможность действительно реальна, то я... Мы готовы идти на любые жертвы в интересах науки. Я уполномочен заплатить вам за корону 10 тысяч фунтов. Найдутся водолазы. Вам не понадобится даже самому спускаться. Мы обеспечим судно. Вы будете только наблюдать и указывать, Чек получите сразу же на борту после подъема короны. И, и полная тайна. Вероятно, находка Лео действительно имеет для науки большую ценность, если за нее хотят заплатить такую громадную сумму. Хм. И может быть, это последняя возможность снова извлечь странную драгоценность из небытия. И тогда установить причину болезни Лео что-то здесь не так. Этот странный профессор никак не походит на все мои представления об ученых. А вдруг археолог, полицейский провокатор или авантюрист, который пообещает хоть 100 тысяч, а потом, когда поднимут корону, даст фальшивый чек или попросту столкнет с судно ночью. Мы могли бы заплатить 15 тысяч Фунтов. Я отдал бы корону науки за гораздо меньшую сумму, если бы мог достать ее, но, увы, это не в моих возможностях. Я вижу, вы не доверяете мне. Ваше право. Не будучи археологом, откуда вам меня знать, но я мог бы представить гарантии. Наконец, условленная сумма могла бы быть передана третьему лицу. Почему бы вам не поискать самому, то есть я имею в виду ваш институт? За пять тысяч долларов вы обшарите все корабли и можете опуститься поглубже в ту пучину, куда скатилась корона. Сеньор Пирелли, если бы я не был уверен, что вы сумели спрятать корону, я бы не здесь был, а на месте находки. Надеюсь, что вы обдумаете наше предложение как следует. Я буду здесь еще несколько дней. Вот мой номер телефона. И, разумеется, прошу, прошу о полной конфиденциальности. Здесь никто не должен знать о моем предложении. Лучше, чтобы о нем не знали и ваша жена... И ее подруга. Позвольте мне самому решать, как обойтись с вашими пожеланиями. О, конечно. Это только совет. Но я, я должен иметь некоторую уверенность в вашей <скром> скромности. <скром> Поэтому разрешите предупредить вас, что если наша беседа попадет в печать, то в ответ последуют очень неприятные для вас выступления прессы. Заверяю вас, что обладаю большими возможностями в этом отношении. Всего хорошего.